Содержание. Пунашке воротча и гасьба. Беспалый. Моряк со стремительного. Первый бал пеструхи, лесная быль. Радиогений Митя Автономов. Митя любит физику и радиодело, большое дело. Дедушка Павлин. Митрохины именины, как я хотел стать знаменитым. Мужской поступок. Добрые люди, или как я поступал в Суворовское училище, Сваня, успокойся Шелоник, Дядя Вася, Мина, Зафорелью, Беляк и Пятнышко. Конец содержания.